Без кредиту шагу нельзя ступить, на нем вся коммерция зиждется. Деньги что? Деньги что вода в плесу. Один год мелко, а в другой дна не достанешь омут. Как вода с мест на мест переливается, так и деньги, но то коммерция. Конечно, тут самое главное дело — не зевай. Умей, значит, работать, умей концы хранить. «Пословица-то, Марка Данилович, кажется, не так говорится», — прищурив один глаз, заметил Веденеев. «Как же, по-вашему?» — спросил Смолокуров. «Умей воровать, умей концы хранить», — сказал Дмитрий Петрович. «Молоденький еще, сударь, про такие важнейшие, можно сказать, дела таким родом толковать», — насупившись, кинул сердитое слово Марка Даниловича, даже в сторону отворотился от дорогого гостя. — А какой я вам смех расскажу, Марко Данилович, — вступился Самоквасов, заметив, что и у нового его знакомца брови тоже понахмурились. Долго до греха свара бы не вышло? Что такое? — сухо спросил Смолокуров. — У Сергея Филипповича, у Орехова, слышали, я думаю, боржа с рыбой под чебоксарами затонула, — начал рассказывать Петр Степанович. — И рвет, и мечт, подступиться к нему невозможно, ко всякому придирается, — Шумит, что голик. И кто ему на глаза не попал, всякого ругает, на чем свет стоит. — Заругаешься, как боржа с товаром затонет. — Не орехов горстка, — сумрачно молвил Марко Данилович. — Я не про то. Слушайте, какой смех от из этого вышел, — перебился Макбасов. — Машку Таифу знаете? — Какую там еще Таифу? — спросил Смолокуров. Комаровскую, казначей у матери Манефы, — отвечал Самоквасов. В Петров день, как мы с вами там гостили, ее дома не было. В Питер, слышь, ездила. — Ну, знаю, — молвил Марко Данилович. — Только смех пока покамест не вижу. Зашел я на меднюю в лавку к Панкову, к Ермолай Васильевичу. Из Саратова, может, тоже знаете, — продолжал Петр Степанович. — Приятель мой у него в приказчиках служит. Наверх в палатку прошли мы с ним, а там Орех сидит, да и за всей мочи ругается. Мы ничего слушаем, никакого супротивного слова не говорим, пусть его тешется Вдруг шесть в палатку, мать Таифа со сборной книжкой. Не успела она начал положить, не успела Ермолай Васильевичу поклониться, как вскинется на нее Сергей Филиппович, да с кулаками. — Вы, — кричит изо всей мочи, — какой ради причины бога плохо молили? — Ах вы, чернохвостница, — кричит этакий, — деньги берете, а Богу молитесь кое-как, я вам задам. Мать Таифа кланяется ему чуть не в землю, а он пуще до да пуще. — Лец, — кричит, — пятьдесят солковых вам пожаловал, и вы молились тогда как следует. — На судаке я тогда по полтине спуда взял барыша. Сто рублев тебе, чернохвостница, дал. Честью просил, чтобы и на нынешний год побольше барыша вымолили. А вы, раздуй вас горой, что сделали, целая баржа ведь у меня с судаком затонула. Разведок молится, а? Даром деньги хотите брать? Так нет, шалишь, чернохвостница, шалишь, анафемская твоя душа. Подавай назад сто рублев, подавай не то к губернатору пойду, мы... Так и покатились со смеху. — Чему же смеяться-то тут? — холодно промолвил Марк Данилович. — Не лиха беда от такого несчастья и совсем с ума своротить. — Шутка сказать, цел боржа судака. На плохой конец двадцать тысяч убытку. — Да матери тут при чем же? — спросил Самоквасов. — Они-то чем виноваты? Неужто в самом деле Ореховский судак от того затонул что в комарове плохо молились значит веру в силу молитвы имеет молвил марко данилович сказано по вере вашей будет вам вот ему и досадно теперь чинно матерей что ж тут такого до да кого не доведись над кем нибудь нас же сердце сорвать